11. «Вообще-то на пристани мне делать совершенно нечего, Эген, но я провожу тебя», — сказал знахарь, когда они вышли во внутренний двор крепости. «Не знаю, почему тебя не взлюбил Гнор, но мне ты всегда нравился», — добавил он довольно-таки не в попад. «Спасибо, Шатор». Эген бросил взгляд на казарму, где провел несколько последних суток. А раз так, могу я тебя спросить, а? Можешь, спрашивай. От меня кусок не отвалится, — отвечал Шатор, свистом вызывая караульных, охранявших выход на пристань. Ты покидаешь ряды служителей князя и истины? Вопрос получился каким-то чересчур официальным, и Эген смущенно улыбнулся. «А ты что, еще не понял?» «Я-то понял. Но скажи на милость, как тебе это удалось? Я бы, может, тоже последовал твоему примеру, но ведь ты, наверное, знаешь, что людям, вступившим в свод, не выйти из него раньше времени, отмеренного сводом». «Вот именно!» «Что людям, придурок?» Подавив зевок, вставил знахарь. «А ты что, не человек, что ли?» «Или не придурок, а?» — огрызнулся Эгин, которого хамство Шатора то забавляло, то приводило в бешенство. «Вот именно, что не человек. А придурок, так это пожалуйста. Хоть тысячу раз придурок». Знахарь высунул язык, приставил уши и состроил рожу, которую при свете дня Эгин счел бы уморительной. Однако той лунной ночью она показалась ему отталкивающей и жуткой. «Да. Шатор определённо не был человеком, хотя иногда им казался. Я Дианаган, или, как выражаются отдельные козлы вроде нашего любимого Гнорра, Хушак. Дотанагелла, да будет его по смерти лёгким, извлёк меня из небытия два месяца тому назад» воспользовавшись одной темной формулой из истинной книги Урайна. Я служил Датанагелли верой и правдой и иначе не мог. Благодаря книге Урайна Старикан имел надо мной почти безграничную власть. Но теперь он изволил протянуть ножки. А значит, я тоже теперь могу валить, во восвоясь со спокойной совестью во свояси это куда а шатор страх отпустил и эггином овладел страстный интерес он понимал что если не узнает ответа на свой вопрос здесь и сейчас на перевернутой лилии пока шатор в хорошем расположении духа пока он разговорчив и празднен, то едва ли узнает его когда либо в будущем не гнорр же будет ему рассказывать в самом деле. «Ты невежественный осёл, Эгин», — беззлобно, но устало сказал знахарь, «потому что всякий просвещённый муж должен знать, что для Дианаганна «восвояси» — это значит «по ту сторону каменных зеркал», какими когда-то давно была заставлена воздушная обсерватория, вот на этой самой долбанной перевёрнутой лилии. «Можешь считать, что знахарь собирается на дно морское», Ибо для тебя что бронзовые зеркала в княжской купальне, что каменные зеркала обсерватории — одна малина. Выходит, что твоя прогулка на дно морское чем-то сродни самоубийству Элиена Лосарского, звездно рожденного в памятный год тая Аруан? Эгину не хотелось, чтобы знахарь окончательно закрепил за ним звание невежественного осла. «При чем тут?» — «Звезднорожденный», — возмутился знахарь, насупившись. «Ты окончательно сбрендил, эгин Читал бы лучше всякую запрещенную парашу про крайние обращения и не портил бы аппетита гедами про всяких там...» «Пойми, эгин я не дурак, лезущий в петлю. Можешь считать, что я возвращаюсь домой». Тогда счастливого возвращения сдался Эйген. Это не очень лестно для самолюбия проигрывать в словесных перепалках безусым пятнадцатилетним мальчишкам. Но если они не мальчишки, а хушаки, то можно и утереться. Утерся и пошел дальше. 12. -е. Хотя идти дальше в буквальном смысле было уже некуда. За оживленной беседой на темы сугубо запрещенные уложениями свода они дошли до самого края причала. Шестивесельная лодка, обещанная лакхой, уже качалась на волнах, а солдаты, кволые, сонные, но исключительно мордатые и плечистые, уже заняли свои места на веслах. Знахарь! Рассматривал что-то в черной морской дали и молчал. Молчал и Эйгин. Кто-то должен первым сказать что-то вроде «Ну вот, пора». К счастью, один из солдат, набравшись храбрости, крикнул им «Мы готовы, милостивые геозиры!» Как будто все дело было в них и только в них. «Ну ладно, вали, люби и властвуй». Добавил знахарь с едва наметившейся улыбкой. В точности, как в тот день, когда он лечил Эгина от буйства внутренней секиры. Шатор памильярно хлопнул Эгина по плечу, развернулся и пошел прочь. Потерянный и все еще пьяный, Оши, Лол, Рах Саван, словно зачарованный, смотрел ему вслед. Хушаку нужно было что-то сказать. Но вдруг знахарь Резко остановился и пошел в обратном направлении к Эгину. «Постой, совсем забыл. У меня для тебя тут жетон припасен, а то, боюсь, сделают из тебя в пиннарине чучело на потребу маленьким воспитанникам свода. Вот, держи!» В темноте сверкнула серебристая молния. С реакцией у Эгина всегда был порядок. Вещица, брошенная шатором, сразу же очутилась в кулаке у Эйгена. Это была внешняя секира Арума. «Будет отзываться на тебя по всем правилам. Это уж верь моему слову». Эйген рассеянно рассматривал подарок. «Все как надо. 40 отметин огня. Глаза на секире свода должность». «Спасибо. Возникнут какие-то проблемы, обращайся!» — крикнул новоиспеченный Арм в спину удаляющемуся знахарю. Эгину показалось, что это очень удачная шутка. «Ловлю на слове!» — бросил тот через плечо и ускорил шаг. Когда его фигура слилась со скалами, льнущими к пристани, Эгин скомандовал солдатам отплывать. Те нехоти повиновались... Очень скоро перевернутая лилия осталась позади, залитая лунным сиянием. А промерзший до костей, злой, мятый и похмельный Альсим стоял у другого края пристани и следил за тем, как челн, везущий его новообретенного и новоутраченного денщика, ползёт в сторону Урталаргиса по лунной дорожке».